71-е. Ночь его продержали в Манхэттенских гробницах, сообщил мне Блюменстайн по телефону. Послал за ним младшего партнера. Кражу второй степени сняли, но взлом с проникновением оставили. Залог будет в районе пяти штук. Почему так много? Я прижал телефон к уху и принялся натягивать куртку. У него три привода. Нападение на полицейского в Бьюфорде, Джорджия. Мелкая кража во Фритскрик, Аляска. Аляска? И ещё один, два года назад. Хранение веществ с целью сбыта. Это в Лос-Анджелесе. Что за вещества? Марихуана и МДМА. Отсидел два месяца, сто часов общественных работ. Я сказал Блюменстайну, что оплачу залог. Повесил трубку и пересказал наш разговор Норе. Мы собирались навстречу к Оливии Эндикот. С утра я поджарил Нори омлет, но она, едва глянув, покраснела и объявила, что не голодна. Я списал это на черный ящик необъяснимого женского поведения, а потом сообразил, проклиная себя за тупость. Это же из-за того, что она рассказала ночью. Она не хотела, чтобы я плясал вокруг нее на цыпочках, будто она хрупкая и уже треснула. Так что я цинично метнул омлет в ведро, и объявил, что черный в блёсках леггинсы Моя Гулазара и блузка с жемом Воробьём не подходят для встречи с одной из элегантнейших лебёдушек Нью-Йорка. Послал Нору переодеваться, отчего она с облегчением разулыбалась и кинулась наверх выполнять приказ. Затем мы вышли и зашагали по Перри-стрит. День был пасмурный, небо набухло дождем. Мы уже опаздывали и потому направились к подземке. Уж кое-что я про нью-йоркских богачей понимал. Они любят, когда ты ждешь их, а не наоборот».